Прежние законы об отдаче крестьянина одного владельца другому, у которого убит крестьянин односельцем или господином отдаваемого, вошли в уложение. Во всех делах, кроме уголовных, владелец отвечал за своего крестьянина. Тем не менее, крестьяне и по уложению все-таки еще отличались несколько от рабов или холопей. Владелец не мог насильно обращать своего крестьянина в холопы, а крестьянин мог добровольно давать на себя кабалу на холопство своему владельцу, но не чужому. Частное землевладение было тогда достоянием служилого класса. Не все имели право покупать вотчины. а только служилые высших разрядов или те, которым дозволит царь. Вотчина была признаком знатности или царской милости. Вотчины были трех родов — родовые, купленные и жалованные. Вотчины родовые и жалованные переходили из рода в род по определенным правилам наследства. Купленный в о т ч и н ы распоряжался по случаю смерти в о т ч и н н и к совершенно по своему усмотрению. Раздел был поровну между сыновьями, дочери не наследовали при братьях, но братья обязаны были выдавать их замуж с приданым. Поместья в это время уже приближались к родовым имениям. Хотя еще они не подлежали праву наследства, но по смерти помещика поместный приказ уже по закону отдавал, справлял поместье за его детьми, а за неимением детей преимущественно за его родными. Вдовы и дочери получали из поместья умерших мужей и отцов так называемые «прожиточные поместья». В родовой и служебной лестнице сословий Первое место по породе занимали ц а р е в и ч потомки разных мусульманских владетелей, принявших христианство, а за ними — князья. Но по служебному порядку выше всех стояли бояре, за ними окольничие, думные дворяне, составлявшие все вместе сословия думных людей. К ним присоединялись думные дики. Они не подвергались по уложению торговой казни в тех случаях, когда подвергались другие. За бесчестие, н а н е с е н н ы е им по уложению, наказывали кнутом и тюрьмою. Прочие служилы — стольники, стряпчие, московские дворяне, жильцы, городовые дворяне и дети боярские, д и к и подьячие, стрельцы — и других наименований служилые люди за нанесенные им оскорбления получали за бесчестие сумму их жалования. Соответственно этому за оскорбление духовных лиц, носивших святительский сан, н а з н а ч а л а с ь телесная казнь и тюремное заключение, соразмерно достоинству святителя, а за оскорбление прочих духовных лиц — различное б е с ч е с т и е Достоинство неслужилых лиц измерялось особую таксою в различном размере, так что даже в одном сословии люди трех статей — большой, средней и меньшей — получали различную плату за б е с ч е с т и е Самая большая сумма б е с ч е с т и я за исключением Строгановых, получавших 100 рублей за бесчестие, была 50 рублей. Жены получали вдвое, а девицы вчетверо против мужчин. Самая меньшая сумма бесчестия была рубль. Бесчестие полагалось вдвое, если кто кого обзывал незаконным сыном. Холоп не получал никакого бесчестия и сам ценился по закону в 50 рублей. Холопы по-прежнему были под произволом господ и освобождались от рабства в нескольких случаях — по желанию господина, в случае измены господина, по возвращении холопа из плена, или же когда господин не кормил холопа, но в последнем случае нужно было признание господина. Кабальные были крепки только до смерти господина. Кроме кабал, в это время вошли в обычай живые записи. Кое-где отцы и матери отдавали в работу детей на урочные годы, а иные, по живым записям, отдавались на прокорм в голодные годы. Суд в это время перешел почти исключительно в руки приказов. Значение губных старост с этих пор более упадает, чем прежде, и скоро оно дошло почти до ничтожества. Во всем берет верх приказный порядок. В городах делаются могучими воеводы и дьяки, непосредственно зависящие от московских приказов. Люди со своими тяжбами ездят в Москву судиться в приказах и сильно тяготятся этим, потому что им приходится давать большие посулы и проживаться в Москве. Выражение «московская волокита» означавшее печальную необходимость тягаться в приказе и проживаться в столице, вошло в поговорку. Последующая жизнь русского народа показывает, что уложение не только не ввело правосудие, но со времени его введения жалобы народа на неправосудие, на худое управление раздавались еще громче, чем когда-нибудь, и народ, как мы увидим, беспрестанно терял терпение, И порывался к мятежам. Относительно церковного ведомства уложение узаконило, чтобы все дела и иски, возникающие между духовными, а также мирскими людьми, принадлежавшими к церковному ведомству с одной стороны и лицами гражданского ведомства с другой, судимы были в приказах Большого дворца и Монастырском. В последней собирались подати и повинности с монастырских имений. Это установление возбуждало недовольство ревнителей старинной независимости церкви. В 1649 году исполнилось давнее желание торговых людей. Английской компании поставили в вину, что купцы ее тайно провозили чужие товары за свои, Привозили свои дурные товары и заговором возвышали на них цены, а русским за их товары стакивались платить меньше, чем следовало. За все это права компании уничтожались. Всем англичанам велено было уехать в Отечество. Приезжать с товарами могли они вперед не иначе, как в Архангельск. и платить за свои товары пошлины. Вдобавок было сказано, что государь прежде позволял им торговать беспошлино н ради братской дружбы и любви короля Карлуса, но так как англичане всею землею своего короля Карлуса убили до смерти, то за такое злое дело англичанам не довелось быть в московском государстве. Удача московского мятежа искушала народ к восстаниям в других местах. Стало укореняться мнение, что царь Алексей Михайлович господствует только по имени. На самом же деле правление находится в руках бояр, особенно Морозова, царского тестя Милославского и их подручников. несправедливости и о б и р а т е л ь с т в о воевод и дьяков усиливали и раздували народную злобу. Переставший верить, что все исходит от царя, считая верховную власть в руках бояр, народ, естественно, пришел к убеждению, что и народ, такие же подданные, как и бояре, имеет право судить о государственных делах. Такой дух пробудился тогда в двух северных городах. Новгороде и Пскове. Началось во Пскове. По Столбовскому договору с шведами постановлено было выдавать перевезчиков из обоих государств. К Швеции, как известно, отошли новгородские земли, населенные русскими. Из этих земель многие бежали в русские пределы. Выдавать их казалось зазорным, тем более, когда они говорили, что убегали от того, что их хотели обратить в лютеранскую веру. Московское правительство договорилось со шведским заплатить за перебежчиков частью деньгами, а частью хлебом. Но в это время был хлебный недород. С целью выдать шведам хлеб по договору, правительство поручило скупку хлеба в Обскове гостю Емельянову. Этот гость увидел возможность воспользоваться данным ему поручением для своей корысти и под предлогом соблюдения царской выгоды не позволял покупать хлеба для вывоза из города иначе, как только у него. Хлеб и без того вздорожавший от неурожая еще более поднялся в цене. Псковичи, естественно, стали роптать на такую монополию. Черные люди собирались по кабакам и толковали о том, что государством правят бояре, и г л а в н ы е из них — Морозов, что бояре дружат иноземцам, выдают казну шведской королеве, вывозят хлеб за рубеж, хотят оголодить русскую землю. В это время до псковичей дошел слух, что едет швед — и везет из Москвы деньги. 27 февраля 1650 года человек тридцать псковичей из бедного Люда, из меньших людей, пришли к своему архиепископу Макарию толковать, что не надобно пропускать за рубеж хлеба. Архиепископ позвал воеводу Собакина. Воевода пригрозил крикунам, как называли тогда смелых хулителей начальственных повелений. Но крикуны не испугались воеводы. И на другой день, 28 февраля, подобрали себе уже значительную толпу. Они собрались у всенародной избы и стали кричать, что не надобно вывозить хлеба. Вдруг раздался крик «Немец едет! Везет казну из Москвы!» Действительно, в это время ехал шведский агент Нуменс и вез до двадцати тысяч рублей из тех денег, которые были назначены для уплаты шведам за перебежчиков. Нуменс ехал к Завеличью, где тогда стоял гостиный двор для иноземцев. Народ бросился на него. Его потащили ко всенародной избе, подняли на два поставленные один на другой чана, показали народу, отняли у него казну и бумаги и посадили под стражу. Потом толпа бросилась к дому ненавистного ей гостя Емельянова. Гость успел убежать. У жены его взяли царский указ, в котором было сказано, чтобы этого указа никто не ведал. Всковичи кричали, что грамота писана боярами без ведома царя. Мятежники выбрали свое особое правление из посадских, не хотели знать воеводы и отправили в Москву от себя челобитчиков. Псковичи жаловались, что воевода берет в лавках насильно товары, з а с т а в л я ю т ремесленников на себя работать, у служилых людей удерживает ж а л о в а н и е его сыновья оскорбляют псковских женщин, воеводские п и с ц ы неправильно составили п и с ц о в ы е книги, так что посадским тяжелее, чем крестьянам. Что касается до поступка с Нуменсом, то псковичи говорили, будто швед им грозил войною. Кроме этой челобитной, псковичи послали особую челобитную к боярину Никите и в а н ч а Романову, просили его походатайствовать, чтобы вперед воеводы и дьяки судили вместе с выборными старостами и целовальниками и чтобы псковичей не судили в Москве. Весть о б с к о в с к о м восстании быстро достигла Новгорода, а между тем и там уже народ роптал, когда царские беречи кликали по торгам, чтобы новгородские люди не покупали хлеба для себя иначе, как в небольшом количестве. Стали и новгородцы кричать, что царь ничего не знает, всем управляют бояре, отпускают за море казну и хлеб в ущерб русской земле. Умы уже были достаточно возбуждены, когда 15 марта случайно прибыл в Новгород проездом датский посланник Граб. Посадский человек Елисей Лисица на площади перед земскую избою взволновал народ, уверивший его, что приехал швед с ц а р с к о й казною. Он возбуждал толпу и на гостей, и на богатых людей, которые имели поручение закупать для казны хлеб. Ударили в набат, началась гиль, как говорилось тогда в Новгороде и в Обскове. Толпа бросилась на датского посланника, избила его, изувечила, потом разграбила дворы новгородских богачей. Митрополит Никон и воевода князь Федор Хилков пытались укротить мятеж, но силы у них было мало. А некоторые из служилых, стрельцы и дети боярские, перешли на сторону мятежа. Толпа освободила посаженного Никоном под стражу митрополичьего приказного Ивана Жеглова, и 16 марта составилось народное правительство. Из 9 человек, кроме посадских, в числе их был один стрелецкий, пятидесятник и один подьячий. Жеглов был поставлен во главе этого народного правительства. По его принуждению новгородцы составили приговор и целовали крест на том, чтобы всем стать заодно, если государь пошлет на них рать и велит казнить смертью, а денежные казны и хлеба не пропускать за рубеж. Служилые люди, не желавшие приступать к ним, должны были поневоле прилагать руку к такому приговору. Никон пытался смирить мятежников духовным оружием и изрек над ними проклятие, но это только более озлобило их. Они отправили к царю челобитчиков и в своей челобитной сочиняли, будто сам датский посланник Граб с своими людьми сделал нападение на новгородцев. Они просили, чтобы государь не велел отпускать за рубеж денежные казны и хлеба, потому что слух ходил такой, что шведы хотят, взявши й государеву казну, нанять на нее войско и д т и войною на Новгород и Псков. В Москве пришли в р а з д у м ь е когда узнали о мятежах в двух важнейших северных городах. Московское правительство прибегло к полумерам. Хотели в одно и то же время стращать мятежников и усмирить их ласкою. отправили князя Ивана Хованского с небольшим войском, а между тем, в ответ на новгородскую челобитную, царь хотя и укорял новгородцев за мятеж и насилие, хотя и замечал, что он с божью помощью з н а ю т как править своим государством, но в то же время удостоивал мятежников объяснений, зачем нужно было отпускать хлеб. Доказывал, что невозможно по их просьбе запретить продажу хлеба за границу, потому что тогда и шведы не повезут в Московское государство товаров, и будет тогда Московскому государству оскудение. В угоду новгородцам, по их жалобам на воеводу Хилкова, царь объявлял им, что сменяет его и назначает вместо него князя Юрия Буйносова-Ростовского. Новгородцы объявили, что не пустят Хованского в город с военными силами. Впрочем, и сам Хованский получил от царя наказ стоять у Хутынского монастыря, не пропускать никого в город и уговаривать новгородцев покориться царю. Но между самими новгородцами происходило уже раздвоение. Число удалых, готовых на крайнее сопротивление, редело. Люди зажиточные были за правительство. Из самых ярых крикунов и зачинщиков находились такие, что готовы были отстать от общего дела ради целости собственной кожи. Таким образом, один из товарищей Жеглова, негодяев, передался Хованскому, отправился в Москву и, получивши прощение, старался там, хотя безуспешно, обвинить митрополита Никона. В конце апреля Хованский вошел в город. Прежде всего, он приказал отрубить голову одному посадскому человеку-волку, обесчестившему датского посла, а народных правителей с толпою посадских числом 218 посадил под стражу. Сначала из Москвы вышел было приговор казнить смертью зачинщиков, находившихся в составе народного правительства, и в том числе Жеглова, Но потом приговор этот был отменен. Страшным казалось раздражать народ. Тем более, что в то время Псков не так скоро и не так легко успокоился, в а как Новгород. Во главе народного правительства в Пскове стоял земский староста Гаврила Демидов, человек крепкий волею. Он долго удерживал своих товарищей и черный народ в упорстве. В конце марта царь прислал во Псков на смену Собакину, другого воеводу, князя Василия Львова. Но псковичи не отпускали от себя Собакина до тех пор, пока возвратятся из Москвы их челобитчики. А 28 марта, услышавши, что из Москвы посылается на них войско, пришли к новому воеводе, стали требовать от него выдачи им пороху и свинцу. Когда воевода не дал им, то они отняли с и л у ю то и другое и громко объявили, что те, которые придут на них из Москвы, будут для них все равно, что немцы. Псковичи станут с ними биться. Через день после того, 30 марта, явился в Обсков от царя производить обыск князь Федор Волконский. Псковичи обругали его, нанесли ему несколько ударов и отняли у него грамоту, в которой приказано было ему казнить виновных. Псковичи, прочитавшие эту грамоту, закричали, «Мы скорее казним здесь того, кто будет прислан из Москвы казнить нас». Ходили в народе слухи, что управлявшие государством бояре в соумышлении с немцами, что царь от них убежал, находится в Литве, и придет во Псков с литовским войском. Мятеж распространился на псковские пригороды. В псковской земле крестьяне и беглые холопы начали жечь помещичьи усадьбы, убивать помещиков. 12 марта явились обратно из Москвы псковские челобитчики. Царский ответ, который они привезли с собою, был неблагоприятен. Особенно насчет той просьбы, которая была обращена к боярину Романову. «Боярин Романов, — сказано было в царской грамоте, — служат нам так, как и другие бояре. Между ними нет розни. При наших предках никогда не бывало, чтобы мужики сидели у расправных дел вместе с боярами, окольничьими и воеводами, и впредь этого не будет». Через несколько дней в конце мая прибыл князь Хованский с войском под Псков. За ним, как обещал сам царь в своем ответе, должен был идти князь Алексей Трубецкой с большим войском, наказывать псковичей, если они не покорятся. Хованский, ставший близ города на с н я т н о й горе, пытался увещаниями склонить псковичей к повиновению и послал дворянина Бестужева с товарищами. Псковичи убили Бестужева и дали Хованскому ответ, что они не сдадутся, хоть бы какое большое войско не пришло на них. С тех пор два месяца стоял Хованский под Псковом. Происходило несколько стычек. Эти стычки были неудачны для псковичей и по необходимости охладили жар мятежников. Как бы то ни было, псковичи, однако, долго еще не сдавались. Дело с ними имело вид м е ж д у у с о б н о й войны. Московское правительство опасалось, чтобы пример Пскова не подействовал на другие города и прибегнуло к содействию русского народа. 26 июля созван был Земский собор. Впрочем, едва ли по тому способу выбора, какой бывал прежде. К сожалению, нет актов этого собора. Но из последующих событий видно, что на этом соборе постановлено было употребить еще раз кроткие меры против мятежного Пскова. Отправлен был во Псков коломенский епископ п р о ф а и л с несколькими духовными сановниками, а с ними выборные люди из разных сословий. Предлагалось псковичам прощение, если они прекратят мятеж, Угрожали им, что в противном случае сам царь пойдет на них с войском. Со своей стороны новгородский митрополит Никон советовал царю дать полное прощение всем мятежникам, потому что этим способом скорее можно было добиться утешения смуты. Действительно, с одной стороны, неудачные вылазки охладили горячность псковичей, С другой, в Обскове люди, зашиточные, так называемые лучшие, были решительно против восстания. Каждый из них трепетал за свое достояние и и с т о р о ш и л с я разорения, которое должно было постигнуть всех без разбора. у в е щ а н и е Рафаила и пришедших с ним выборных людей имели значение голоса всей русской земли, и з р е к а ю щ и й свой приговор над псковским делом. Псковичи покорились этому голосу. Мятежников не преследовало начальство, им дана была царская милость. Но свои лучшие люди — псковские посадские — не хотели простить меньшим людям, которые во время своего господства поживились богатствами лучших людей. Лучшие люди сами похватали бывших народных правителей и посадили их в тюрьму. Их обвинили в попытке произвести новый мятеж, увезли из Пскова и казнили. Все эти мятежи неизбежно должны были подействовать на правительство. Царь Алексей Михайлович не изменился в своем обычном добродушии, но стал недоверчивее, реже появлялся народу и принимал меры предосторожности. От этого, куда он не ездил во все свое царствование, его сопровождали стрельцы. Его царское жилище постоянно было охраняемо вооруженными воинами. и никто не смел приблизиться к решетке, окружавшей дворец, никто не смел подать лично просьбу государю, а подавал всегда через кого-нибудь из его приближенных. Один англичанин рассказывает, что однажды царь Алексей Михайлович в порыве страха собственноручно умертвил просителя, который теснился к царской повозке, желая подать прошение, и потом очень жалел об этом. В последующие за мятежами года появился новый приказ, приказ тайных дел, начало тайной полиции. Этот приказ поручен был ведению особого дьяка. Бояре и думные люди не имели к нему никакого отношения. Подьячие этого приказа посылались надсматривать над послами, над воеводами и тайно доносили царю. От этого все начальствующие люди почитали высшие меры этих царских наблюдателей. По всему государству были у царя шпионы из дворян и п о д ь я ч и х Они проникали на сходбище, на свадьбы, на похороны, подслушивали и доносили правительству обо всем, что имело вид злоумышления. Доносы были в большом ходу. хотя доносчикам всегда грозила пытка. Но стоило выдержать пытку, донос признавался несомненно справедливым.